Голова 3. Под пропом в подвале был один из терминалов выхода из игры. Конечно, игрок может воспользоваться аварийным отключением, подарив при этом всем желающим лут и потеряв, хотя это как повезет, часть экспы. Именно по этим причинам Атила всегда пользовался терминалами. Он галантно пропустил вперед гайку и следом за ней выбрал в меню пункт «Выйти». Подтвердил. Тело затекло. Он долго пробовал в игре и теперь ныла спина. Потолок новейшей капсулы мигал огоньками, как навороченная душевая кабина. Перед глазами полулока после долгого сна. Егор проморгался и считал основные показатели. Пульс, уровень глюкозы в крови, давление и прочее. На экране в 30 сантиметрах от лица был выведен отчет. Время погружения, рекомендуемый перерыв. Между прочим, 20 часов. 20 часов перерыва у Егора не было, и он решил рекомендациями пренебречь чистой совестью. Крышка кабины отъехала в сторону, он сел, аккуратно отключил провода, отсоединил внутривенный катетер, поставляющий питательные вещества, когда планируется долгое погружение, снял оболочку экстра. Голова еще кружилась. Плохо. Сейчас бы поесть плотно и подушку придавить часа на четыре. Пошатываясь, Егор выбрался из кабинки и ткнул кнопку автоответчика. Вдруг сообщение от Мишки. Сообщение было одно – от тетки с приглашением на семейную встречу по случаю тридцатилетия троюродной сестры. На это можно позже ответить. Теперь разминка. Егор подтянулся на турнике раз 15, поработал с гантелями, покачал пресс. Конечно, время поджимает, но телу нужно уделить хотя бы минимальное внимание. Он принял душ, взбодрился, потупил у холодильника, вылудил оттуда кусок буженины, включил кофеварку и в полотенце вокруг бедер с чашкой кофе и куском мяса вышел на балкон. Время было его любимое – золотая теплая осень. Окна квартиры на третьем этаже пятиэтажки выходили во двор. Листья тополей уже стали желтыми, трава на газонах пожухла, а на клумбах аллели и рыжели поздние цветы, высаженные дворниками. На детской площадке играли дети, и карапузы, и школьники, прогуливающие уроки. Или не прогуливающий который, собственно, час. Обернувшись, Егор глянул на часы. Три пополудни. Уроки уже, значит, закончились. Это Гайка прогуливает. Интересно, как у нее с успеваемостью? Или она экстерном заканчивает? Мысли были тяжелыми и ненужными. Мир вокруг искрился красками. Винного цвета плющ увевал стену дома напротив. Солнце грело, кофе обжигал. И Егору вдруг отчаянно расхотелось возвращаться в игру так жизнь проходит в оболочке помещенные в саркофаг капсулы он быстро доело допил включил мобильник на громкую связь поставил дозвон мишки и сел за компьютер покопаться в аватарах мишка не отвечал подтверждая подозрение гайки он еще не вышел из игры сколько времени форы получил большой можно прикинуть он убежал сразу после того как закончили операцию В это время Егор отправился в бар-проб и просидел там, сначала один, потом с гайкой, около 40 минут. а За 40 минут Мишка мог добраться до карьера. Но не все так просто. Перед вылазкой даже в близкую локацию ему нужно снарядиться и вооружиться. Зная большого, Егор предположил, что выходить в Реал он не станет, а пойдет в схрон. Это полчаса ходу, плюс на снаряжение. Время было. У самого Атилы был козырь, прокачанный и заранее снаряженный аватар недалеко от карьеры. Тяжело, но скорее для проформы, уже не терпелось нырнуть обратно вздохнув. Атилы надел экстроп, подключился, начал погружение. И вдруг что-то пошло не так. Вместо того, чтобы очутиться на терминале, он завис посреди чернильной мглы. Исчезло ощущение тела, не тепло, не холодно, а вокруг только мрак. Были бы у него брови, Атилы бы недоуменно нахмурился. Но он не ощущал ни рук, ни ног, ни лица. Сбоку во мраке возник огонек, вырос и стал мерцающим силуэтом. Проступил ярче, ну да, человеческий силуэт. Он приблизился и вроде бы протянул к Атиле руки. Трудно было разобрать точнее. Атиле показалось даже, что он различает смутное подобие черт лица. И вроде бы оно знакомо а потом почудилось, что существо хочет что-то ему сказать. Хочет, но не может. Как будто из того измерения, в котором оно находилось, информация не могла проникнуть к Аттиле. Силуэт потянулся к нему, но замерцал сильнее и растаял. Мрак мигнул, и сквозь него проступил знакомый игровой интерфейс. Времени между загрузками прошло совсем немного, так что Аттиле не пришлось адаптироваться. Его аватар... Прокачанный, мускулистый, бандитского вида мужик по прозвищу балерон дрых на койке в специальной гостинице под говорящим названием «Предзонье». Отсюда до карьеры было рукой подать. А тело встал, все еще недоумевая по поводу того странного, что он увидел перед тем, как попасть в игру. Сделал несколько приседов, чтобы свыкнуться с габаритами нового тела, подобрал рюкзак, валяющийся в углу. Ни разу раньше у него таких глюков не было. Никаких мерцающих силуэтов при загрузке. Что за сбой? Нужно будет поспрашивать знакомых. Может, кто-то еще подобное наблюдал? Он слабо помнил, чем из артов и оружия он и рюкзак начинил. Не заходил под этим аватаром уже пару месяцев. Кажется, были там и читы для прослушки, и несколько редких, толком не опробованных артов. На спинке единственного стула висела камбура с пистолетом. Разгруз, пояс с подсумками... В них бинокль, аптечка и прочие радости. Атила открыл оружейный сейф и уставился в него. Операция предстояла необычная, не каждый день следишь за другом. Стрелять в мишку он не собирался ни при каких раскладах. Но в зоне полно мутантов и недружелюбных людей. Игра есть игра, но басы сбиваются в банды, чтобы снять с крутых персов оружие и арты. Аватар Атилы мог вызвать у таких банд нездоровое возбуждение. Поэтому вооружиться стоило. Дробовик. Хорош против большинства мутантов. Но бегать с ним увольте. По этой же причине отпадают автоматические винтовки. Как бы не любил Атила М4, но весит она порядочно, да еще и за кусты цепляется. А вот новинка арсенала. Купил при случае и надо же забыл. Атила достала с сейфа пистолет-пулемет 45-го калибра с механизмом компенсации отдачи футуристического вида «Крис Вектор» со складным прикладом. Примерно тоже чувствуешь, отыскав в кармане зимней куртки забытые 100 долларов. Набив подсумки патронами, под он вышел из гостиничного номера. Оплаты оставалась еще на несколько месяцев, и заботиться о ней не надо было. Создатели гостиницы не заморачивались дизайном, справедливо полагая, что игрокам не до того, поэтому коридор выглядел стандартно. Стены в бледно-желтой штукатурки Грязный потолок с мигающими и тонко звенящими лампами дневного света. Однотипные деревянные двери. Впрочем, степень защиты от ограбления в предзоне была хорошая. И аватара с имуществом можно было оставить здесь без опасений. Атилу сам тестировал. Других постояльцев он не встретил. Был ежесуточный спад посещений, характерный для любой игры. Пусть пользователи живут в разных часовых поясах, они подстраиваются под основную массу жителей столицы. Поэтому в обеденное время во вселенной зоны онлайн малолюдно. И к лучшему. Удобно следить за близким другом. Знаешь, куда он мог направиться, где у него схрон. Как и все опытные сталкеры, Большой не только пользовался услугами гостиниц и складов, но и оборудовал собственный укромный тайник. Функцию эту разработчики предусмотрели. Конечно, без читерских примочек схрон уязвим для наблюдательных и удачливых соперников. Но так в виртуальный мир добавлялся элемент реализма. Некоторое время назад, правда, ушлый хатер лет 15 написал код, помогающий находить чужие тайники. Программа разошлась по сети, и разрабам пришлось срочно закрывать дыру в коде. Ограбленные и негодующие игроки тогда объединились, парнишку нашли. Сначала в зоне, а потом и дома. В зоне обобрали и заблокировали, а в реале хотели сдать полиции, но пожалели родителей. Воспоминание было неприятное из славных прошлых дней, когда Яна уже ушла из бюро, но с Большим все было просто и понятно, и дружба казалась незыблемой. Атилла отдернул себе. Еще ничего не доказано, а презумпцию невиновности нужно применять в первую очередь по отношению к друзьям, даже если думаешь, что тебя предали. Он вышел через заднюю дверь, чтобы не сталкиваться с партье. Едва очутился на улице, как пришло сообщение на пд. Игрок Рик предлагает добавить в ваш арсенал элемент шпион. Атила нажал принять, и чит отобразился в углу ПДА, как часть распакованных, готовых к применению вещей. Отсюда до Мишкиного схрона 15 минут ходу, до карьера еще столько же, если быстро. Но быстро не получится. Будем исходить из оптимистичного сценария, решила Атила. Предположим, что Большой тоже не сильно спешил. Схрон был как раз по дороге, и Атилон от направился к нему. Он шел осторожно, помня о том, что кругом зона. Здесь не бывает безопасно и скучно. Иначе люди бы не ходили сюда год за годом, игру не перезапустили бы. И сто раз пройденная нубьевая локация хранит свои секреты. Поэтому расслабляться нельзя. Если зона спросит, нужно успеть ответить. И это становится наркотиком. Аттила понимал, что несмотря на периодически возникающее желание вылезти из экстра и зажить в реале, забыв о виртуальности, он не сможет без зоны. Еще несколько минут и он перестал думать об окружающем мире как об игре. Поселок с его инфраструктурой остался позади. На дороге асфальт раскрошился, пошел трещинами и ямами, и сквозь него пробились молодые деревца и трава. Было безлюдно, из всех намеков на цивилизацию покосившиеся столбы. С них свисали обрывки проводов, густо поросшие мхом. Ветер перебирал их, шевелил рыжими плетьми, ворошил листья деревьев. По дороге ходили только самоуверенные типы, вроде Большого и Атилы. Но он решил, что друг, спеша на тайную встречу, наверняка держался обочины. Слева по ходу движения кювет зарос высотим метра два ревняком, достаточно густым с виду. Туда он и свернул. И тут же наткнулся на свежие следы, обломанные ветки, примятую траву. Кто-то довольно крупный продирался здесь совсем недавно. «Ну-с, приступим», – пробормотал Атила, ощутив совершенно неуместный в данной ситуации азарт. Предшественник свернул из зарослей там, где и предполагал Егор. Место было удобное, чтобы пересечь поле, нырнуть в лесок и выйти к озерцу, на берег которого, надежно скрытые зарослями камыша и тонких деревьев, Мишка оборудовал схрон. Поле, качковатое в котловинах, нервировало Атилу своей открытостью. «Конечно, хорошо, мутанта издалека увидишь. А вот сталкера, залегшего в засаде, можешь не заметить до того момента, пока он в тебя не выстрелит. ПДА зеленых точек не показывал, но это ничего не значило. Примочку невидимость первым делом ставят себе мародеры». Он внимательно осмотрелся. Не то чтобы чувствовал слежку, но помнил, сколько крутых ребят вот так попались, расслабившись. в бы в лесу движение. А тело взвесил шанс. Во-первых, это мог быть Мишка. Во-вторых, это мог быть глюк В-третьих, нейтрально настроенный человек и в-четвертых враг. Шансов напороться на вооруженного противника не так много. Но если помнить про закон подлости, исправно работающий в любом мире, и немало. В другой ситуации Атилу свернул бы в сторону и обошел подозрительное место, но не сейчас. Ему критично важно было попасть в лес именно здесь. Придется рискнуть. Атилу сложил приклад пистолета-пулемета, чтобы удобнее было перемещаться. Ловко старая как мир. Подобрать камушек и швырнуть в сторону, имитировав движение. Если повезет, противник себя выдаст. Не повезло. Не исключено, что притаившийся враг замер. Можно выстрелить для острастки, но все-таки оставалась вероятность, что там прячется большой. Ладно. Атила скрипнул зубами, напружинился и бросился через поле бегом, закладывая зигзаги. И по нему тут же начали стрелять. Короткими очередями по три выстрела. Из М-ки не иначе. Он рухнул в траву, перекатился, залег на животе солдатиком, сдвинув ноги и прижав локти, чтобы уменьшить площадь цели. И ответил огнем, не целясь, очереди. Поднялся на колено, снова выстрелил, метнулся в сторону и опять побежал. Несколько долгих секунд противник не огрызался. Потом ответил, а тело снова упал. Снова дал очередь, ругаясь сквозь зубы от избытка чувств и шустро отполз под прикрытие кочки. Рядом был еще куст, но он наиболее вероятное укрытие, а значит, так оно и есть. Невидимый противник начал обстреливать куст. Очень хорошо. Атилла затаился, выровнял дыхание. До леса оставалось метров десять. Ерунда, если разобраться. Но никогда к тебе полет. Стрелял, кстати, кто-то один. Это означало, что или противник работает в одиночку, или их много, и сейчас другие осторожно прикидывают, как обойти Атиллу с тыла. Предполагать всегда лучше худшее. Атилла решил пойти ва-банк. Неожиданность – лучшее оружие. Ну, после ядерной бомбы. Он вытащил ПДА и кинул открытое сообщение в общий чат. Кто тут такой невидимый в засаде у дороги? Имейте в виду, ребятишки, даже если достанете, вернусь и уши на деру. У меня хорошая команда и много аватаров. Атила. Сапиэнти, как говорится, сад. Разумному достаточно. Играть в крутого ковбоя сейчас Атила не хотел. Посыпались ответные сообщения, но, увы, не от ребятишек, от других сталкеров. Прилагали помощь, сочувствовали. Оказывается, банда особо наглых нубасов, явно поддерживаемая и направляемая кем-то старшим, а может, читерка орудовала здесь не первый день и порядком достала сталкеров. Кого-то смогли уложить и обобрали до нитки, кто-то ушел, но время потерял. Новичков мародеры попросту вырезали, для старастки что ли, а опытных валили как на дороге из поселка, так и на входе, забирали артефакты и оружие. В общем и целом, прогрессивная общественность уже собиралась надрать ногой задницы, но пока не собралась. Ждать помощи от Иотил было попросту некогда. Мародеры не отзывались. Гранаты от Иотила не опасался, грабителям невыгодно его на наколчки разрывать. Но пуля ничуть не приятнее. Единственный плюс нападающим нужно прицелиться, а допускать этого от Иотила не собирался. К счастью, кроме оружия у него были артефакты и не спортивные, но эффективные читы. Главное, добраться до леса и распаковать рюкзак. Он нащупал ком засохшей грязи, швырнул многострадальный куст, вызвав огонь на него. Аж листья полетели и ветки. Вскочил и, надеясь только на удачу, понесся к лесу, огрызаясь короткими очередями. К счастью, полили по-прежнему из одной точки. Атила влетел в лес чуть правее, тут же снова упал, перекатился, на четвереньках шарахнулся к густому березняку и залег там, переводя дыхание и прислушиваясь. Было тихо, где-то тренькала птица. Противник затаился и менял положение. ну дорогие, жалко на вас времени, но чисто для педагогического эффекта приступим. Атила аккуратно, стараясь не шуметь, распаковал рюкзак и открыл молнию основного отделения. Он смутно помнил, что прятал туда нечто полезное. И точно. На каждую невидимость найдется свой чит с левой резьбой. Особенно, когда в команде есть гайка повышенной хитрости и пониженной совестливости. Чит представлял собой карточку микро-СД, которая вставлял в соответствующий слот ПДА. Что Атилла тут же и проделал. ПДА перезагрузился и отобразил реальную картину происходящего. Атилла чертыхнулся. Один нападающий, тот, что стрелял, залег там, где и предполагалось, на опушке. Теперь он тихо перемещался в сторону Атилы. А вот пятеро других не перемещались, они рассредоточились по лесу цепью и просто ждали. Сейчас Атилы мог бы уйти, но забеспокоился. А не попал ли к ним в руки Мишка? Вдруг его пристрелили, и теперь он заходит под другим аватаром и будет заново прорываться. Оценив расстановку сил, он снова полез в рюкзак. Аномалий на опушке не было, все-таки локация предназначена для нубов. По-настоящему опасные места начинаются дальше. Тут-то удивятся грабителей Вот и нужный контейнер. Стеклянный, прозрачный, со стеклянной же толстой крышкой, очень плотно прилегающей. Внутри несколько черных горошин, будто парящих в воздухе. Очень осторожно, не делая резких движений, Атила открыл банку и вынул горошины, сунув их для сохранности за щеку. Рюкзак он решил пока не надевать, в лесу груз снижал мобильность. Дальше он действовал быстро и почти не раздумывая. В бою часто забывают про третье измерение, не смотрят вверх, а зря. Добежав до ближайшего удобного дерева, если верить ПДА, расположенного на ровном отдалении от трех затаившихся грабителей, от тела влез на него, навык полезный, без прокачки скилла не вскарабкался бы быстро. Из-под ног посыпалась кора, но это уже неважно Оказавшись достаточно высоко, Атила устроился на широком суку и выплюнул горошины на ладонь. Осталось немного, разбросать так, чтобы упали поближе к врагам и держаться покрепче. Горошины упали, Атила рухнул на сук и прижался к нему. Долю секунды, пока зерна аномалии не достигли земли, было тихо, а потом жахнуло. Гравитационные аномалии одни из самых распространенных и неприятных а уж скопление их и подавно. Из зерен должны были прорасти три магнита, вполне достаточно для покрытия довольно большой территории. Себе Атила, разбрасывая зерна, оставил проход. Это походило на беззвучный взрыв. Качнула земля, дерево здорово тряхнуло, вокруг затрещали, ломаясь сучья, посыпались листья и иголки. Атила еле удержался. Один из грабителей заорал, он попал в аномалию и теперь его всасывало в землю. Какой неприятный сюрприз. Атёва продолжал держаться за ветку. Сам он со скоплением магнитов не сталкивался, но слышал от знающих людей, что, оказавшись рядом, аномалии начинают притягиваться, сливаться в дно. И тут главное не прозевать момент сближения, успеть смотаться. Дерево снова тряхнуло, но послабее. Атёва с трудом разжал пальцы и скользнул вниз. ПДА показывал три меняющих расположения аномалий. Противник видит то же самое, но логику движения не понимает и ошеломлен. Нырнув в проход, Атила оказался так близко от аномалии, что почувствовал ее кожей. Не как электрическую, когда волосы становятся дыбом, а как назойливое бесплотное прикосновение. Ему удалось проскользнуть и вернуться к своему рюкзаку. На ПДА осталось всего две зеленые точки. Аномалиями зацепило не троих, как он рассчитывал, а четверых противников. Тот, что дежурил на опушке, снова замер. Он не понимает, что происходит, и хотя видит Атилу на ПДА, обескуражен. Атил решил не оставлять его за спиной. Пригибаясь, он кинулся к противнику и вскоре увидел его. Грабитель носил аватар хрупкой рыжеволосой и преувеличенно большеглазой и большегрудой девушки. Сейчас он, вряд ли она девушка в реале, женский пол такие типажи предпочитает не использовать. Стоял от растерянности, открыв рот и вертел головой. Винтовка болталась у него на ремне. «Эй, деточка!» – позвал Атила, прицеливаясь. «Лапки подними, подними, и подними, послушай дядю». Деточка, в реале может сорокалетний дядька, послушно поднял руки. ПДА у нее на поясе пискнул. Ага, оставшийся подельник шлет панические сообщения. «А теперь...» «Пока я тебя не сдам админом, рассказывай, кто тут у вас главный». «Мы вольный отряд, мы боремся против произвола опытных». «Хватит нести бред революционный, не на выборах. Кто главный?» «Прикинуты вы слишком хорошо для Нубья». Деточка надулась. Аттила подумал и выстрелил в ветку у нее на голове. «Нужно отдать грабителю должное. Он даже не пискнул, только вздрогнул». «Я и есть главный» что ты я тебя в таком случае в гриме не узнаю. Остальные Нубьо. А меня ты знаешь, Атила. И я тебя знаю. Раньше меня звали Базиль. Атила почувствовал, что у него отвисает челюсть. Сталкер Базиль, опытный, всю зону исходивший, пропал из игры довольно давно. Базиль? А чё ты так развлекаешься? Да скучно. Всё излазил, все арты собрал. Решил от заново, с командой Молодняка. Но хорошо, что ты им задницы надрал, хорошо. Скучно? А тело не мог этого понять и только покачал головой. Разрабы стараются, конечно, продолжал Базиль, но ничего принципиального. Нужен новый глобальный квест, нужны новые локации, а они и так бабло стригут. Понял, то есть не понял, мне не скучно, но твою позицию осознал. Ты меня, Базиль, прости, я тебя за твоими сейчас отправлю на респ. Чтоб ты от скоти мне в спину не выстрелил. У меня дела. Я и так на вас зерна потратил. Мы играем честно. Читеры вы? Ладно, фигня. Вопрос только. Ты большого не видел? Не проходил тут? Проходил. Минут за тридцать до тебя. Мы его засекли, но он нас обошел. А догонять лень было. Позиция хорошая. Не надо на респ. Я аварийно выйду. Надоело все. Сил нет. Одно и то же. Бывай, Атила, приятно было поиграть. Базиль не обманул, аватар замер, выпучив глаза и рухнул на траву. Точка на экране потускнела. Настроение, и без того не шикарное, окончательно испортилось. Атила даже не стал доставать последнего грабителя и рассказывать на всю зону, кто терроризировал сталкеров. Базиль имел на это право, если ему стало скучно играть. Значит, Мишка был здесь за полчаса до. Но ему еще нужно добраться до схрона и собраться. Можно попытаться перехватить его до карьера и поговорить по-дружески. Кто знает, вдруг большому тоже стало скучно. Например, работать в бюро. Сплюнув от досады, Атила подобрал рюкзак и поспешил дальше.